Глава 13. 2 миллиона триста тысяч рублей. Много это или мало? Не то, но и не другое. 800 т ы с я ч долларов. Вот где много. Но эти деньги ушли и уже не в е р н у т с я В активе только четыре пачки по полмиллиона в каждой и три упаковки тысячными купюрами. Вот и все, что Жан мог накопить в к а л о в а я на Антипа. Он снял эти деньги с банковского счета. На них теперь ему придется жить в бегах, уныло и стрёмно. Меня уже ищут, сказал он, с т о с к о й глядя на Ксению. Жан не хотел бы взять ее с собой в неизвестность, но зачем ей нужна такая собачья жизнь? К тому же, честно говоря, ему одному будет проще. Да, ты ударил полицейского, но у тебя не было выхода, сказала она и вздохнула. Банк остался позади. Они ехали в машине, выползали из Москвы. В плотном потоке авто, с черного неба, подсвеченного фонарями, валил снег. Пробка не Настя, как раз то, что им сейчас нужно. Не найдут их менты, не вытащат из этой т о л ч и Но на душе неспокойно, тревога теребит нервы и телескаленные струны души. У тебя нет другого выхода, кроме как оправдывать меня, сказал Жан и грустно усмехнулся. Ты хочешь убедить себя в том, что я хороший, а я плохой? У меня кровь на руках. Я сегодня стрелял в человека. Я ударил мента, возможно, убил его. Ты хороший. Ксения упрямо мотнула головой. Твоя любовь мертвая хватка. Я тебя предупреждала. Да, но ты вцепилась не в меня, а в себя. Сама п о ж е л а л а оказаться на п р и в я з и А тебе нужно бежать от меня как от огня. Ты хочешь, чтобы я ушла? Голос у нее дрогнул, на глаза навернулись слезы. Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Но ехать со мной ты не можешь. Почему? Да потому что я сам не знаю, что меня ждет впереди. К родителям в деревню я не поеду, к родственникам тоже, а свободной хаты у меня нет. Придется искать. Ничего, найдем вместе. А институт все равно. А если нас найдут? Я готова на все. И все-таки ты должна хорошо подумать. Если ты не хочешь, чтобы я с тобой ехала, то так и скажи. Я хочу, но никаких но. Сначала Ксения приложила палец к его губам, а потом накрыла их поцелуем. Машина ехала медленно. Жан решил, что удержит управление, поэтому прижал Ксению к себе и перевел короткий поцелуй в затяжной. Усы е губы теплодевичего тела успокоили его, сняли острые симптомы тревоги. Если Ксения так предана ему, то с ней в изгнании будет легче. Ксения оторвалась от Жана, но тут же обхватила его правую руку и прижалась к ней до дрожи в теле. А куда мы едем? Куда-нибудь. Чем беспорядочнее наши движения, тем трудней нас будет найти. Эта дорога ведет на юг. Туда и поедем. У меня в Кашире тетка живет, у нее можно переночевать, там нас и накроют. Кто? Да хотя бы Менты. Он знал, как работает уголовный розыск. Возможно, опера уже установили личность Ксении, вышли на ее родителей, выпытали у них адрес а я в к и всех, кому она могла обратиться за помощью. Они могут узнать, где живет моя тетя. Менты все могут. Тогда не надо к ней. В машине переночуем. Ксения готова была терпеть лишения, лишь бы находиться рядом с ним. Это трогало, умиляло и злило его. Зачем он только связался с в и ш н е в ы м Уехали бы с к с е н и е и сразу, и не искала бы их сейчас полиция. А что там у твоей тети? Квартира. Можно и заехать, но только до утра. А о н и найдут? Не успеют. д о к а ш и р а далеко, километров сто. Так быстро менты до этого города не доберутся? А им не мешало бы переночевать в нормальных условиях, да и душ неплохо бы принять перед дальней дорогой. Машина стояла во дворе старой Хрущевки, здесь и жила тётя Ксения. Времени столь п о з д н е е половина двенадцатого, но спать им хотелось так, как будто на дворе стояла глубокая ночь. Я быстро. Ксения поцеловала его в щеку и выскочила из машины. Жан не стал закрывать двери. Вдруг оно снёт, пока Ксения выясняет, сможет ли тётя приютить их. Жан чуть опустил спинку сиденья, скрестил на груди руки. Откуда-то из-за спины поднялась тяжелая, но мягкая, теплая глыба, нежно навалилась на него, заставила закрыть глаза. Слева о т к р ы л а с ь дверца. От шума он проснулся, думая, что это Ксения, но в салон просунулась мужская рука. Жан напомниться не успел. Как ему в шею вонзился электрошокер, сильный разряд напрочь отключил сознание парня. Очнулся Жан в машине, на заднем сиденье, связанной по рукам и ногам, рот его был заклеен скотчем. Рядом сидел Бугай, в котором Жан узнал Фреда. Машины управлял Стахан, возле него устроился плечистый атлет с короткой шеей и широким затылком. Это был Валидол, который подчинялся напрямую Антипу. Минуя Ника, с окли л ся, г л я у в на Жана, сказал Фред как-то сухо, с л е н ц о й как будто речь шла о каком-то постороннем человеке. Живучий проговорил Валидол. Жан задергался, привлекая к себе внимание. Пасть ему открой, распорядился Валидол. Фред кивнул, больно схватил Жана за щеку, который был приклеен скотч, нащупал край, дернул за него, сорвал клейку ленту. Пацаны, что за дела? Возмущенно протянул Жан. Ты куда собрался, Жан? Кто тебя отпускал? Да мы в Кашир, у с к с к е ней поехали. Туда и обратно. А деньги зачем со счета снял? Вообще-то Антип меня отпустил. Да ну. Я Свишнева бабки снял. Все, условие выполнено. Какой в и ш н е в У тебя бумага при себе, что бабки из банка? Так это чисто мои бабки. А Свишнева? Я восемьсот зеленых штук снял, их Никс забрал, а н т и п у отвез. Когда? Сегодня днем еще. Ездил к тебе Никс, но ничего не привозил. Как это не привозил? Сокрушенно выкрикнул Жан. Блин, я так и знал. Что ты знал? А то, что Никс бабки скрысит. Ты за базаром следи. Были бабки. Вишнев сейчас в Белаковске в больнице. Я в него стрелял, завалить хотел, а он падло выжил. Не знаю. Мусора меня ищут. Не слышал. Ник с бабки скрысил. А ты ничего не знаешь и не слышишь, Фред. Я же сказал заклеить пасть. Тот кивнул, растянул на пальцах полоску скотча, нацелил ее на Жана. т о т мог бы мотнуть головой, чтобы Фред промазал, но не стал этого делать. Если со скотчем не получится, рот ему заткнут кляпом из грязных носков. Уж он-то знал, как это делается. Машина ехала долго. Жан успел несколько раз провалиться в сон и выскочить оттуда со связанными руками и ногами. Пацаны дремали, только Стахан бдил за баранкой. Жан и хотел бы с ним поговорить, но рот у него по-прежнему был заклеен, и слова в капкане, и сам он в ловушке. Автомобиль свернул на мкад. Только тогда Стахан т о л к н у в бок в а л и д о л а и сказал. Кольцо, да не сплю я. Фред, сделай же а н н у п и л я ц и ю в а л и д о л назвал парня по имени. Это обнадеживало. Легко. Фред с о д р а л скотч, и теперь Жан мог говорить. Хотелось бы знать, о чем. Так что, бабки реально были? спросил в а л и д о л Были. А Ник с их увел? А не гонишь? Вишнев сейчас в больнице. Поехали к нему. Он скажет, что я забрал у него зелень. Восемьсот штук? баксами и где бабки? в а л и д о ты в натуре, хочешь услышать, что я тебе думаю? А я скажу. Ты лучше сразу меня пристрели и пристрелю. в а л и д о развернулся, вынет заднюю половину салона руку, в которой держал пистолет, вдавил ствол в лоб Жану. Парень закрыл глаза. Не так уж и страшна смерть, как ее м о л ю ю т Где-то же есть райские кущи, по которым бесплотными тенями бродят покойные души да и в воду, пожалуй, можно жить там тепло он готов был умереть лишь бы не опуститься до того, чтобы просить пощады впрочем Валедов стрелять не стал точно н и к с их увел поехали давай спросим мы с Никса а чем ты хуже его я говорил с Антипом он тебя ценит и уважает когда я сказал ему что и сделаю хожу Он заявил, что тоже на покой хочет. У него там соломка за кордоном золотая, знаешь? Ну, он сказал, что уехать собрался, а меня на хозяйстве оставить. Я ответил, что не хочу. Тогда он заявил, что тебя на это место поставит. Меня? Повелся в а л и д о л А почему не Никса? Гонишь? Никс мужик авторитетный, но сам решение принимать не способен. Я могу, ты тоже. Зан нарочно з а п н у л с я Все, больше никто из наших, или ты не по этой части. Могу ли я сам решать? От мысленного перенапряжения голос валидола едва не сорвался на жалкий визг. Никса за жабры нужно брать, и если он крыса, ты должен ему это предъявить, или тебе слабо? А если ты гонишь, вдруг он не крыса, так тебе и не надо сходиться с ним, рок в рок. Я знаю, где бармен живет, поехали к нему, спросим у него. Бармен у него водилый, да он был сегодня с ним уже вчера, и знает где деньги. в а л и д о л думал долго, но в конце концов решился и велел Стахану ехать к бармену. Жану казалось, что ожидание растянулось на целую вечность, но в конце концов оно кончилось. Первым из подъезда вышел в а л и д о л за ним сменил е Стахан. Ну, малей, Жан, сказал Фред, если нагнал на Никса. Мы тебя прямо здесь кончим. в а л и д о с е л в машину, Кашину в кулак, полез за сигаретой. Стахан молчал, усаживаясь за руль. Значит, деньги в ящике для инструментов лежали? Наконец-то спросил в а л и д о л Чёрный ящик, жёлтые застёжки. Уточнил Жан. Был такой ящик, только бармен не знает, что в нём лежало. Кашалот с Никсом был. Он знает, кашалот знает, а бармен только догадывается. Похоже, там реально бабки были. А если нет? – спросил Стахан. Можно в больницу съездить к в и ш н е в у вон вам скажет, в каком ящике деньги хранил. Это тот самый. А если ты баксы оттуда вытащил, тогда почему вы их у меня не нашли? Не знаю, Вледо л п о т е р кулаком лоб. Жану смехнулся, глядя на него. Знает он, что Ник с крыса? но боится ему предъявить. Кантипу поедем, пусть он решает. Жан кивнул. Да, пусть Антип решает. Если деньги найдутся, то у парня появится шанс выпутаться из этой ситуации. Варвара поднялась, потянулась, выгибая обнаженную спину. Антип смотрел на нее с удивлением и восхищением. Да, волосы у нее роскошные, фигура просто блеск. А сколько грациозности в движениях! У него и прежде были женщины потрясающей внешности, но только с ней он мог завестись на все обороты, выжать горючее из бака до последней капли. Укладывая Варвару в постель, Антип думал о ней как о прекрасном, но мимолетном явлении, а сейчас он готов был разбиться в лепешку, чтобы удержать это сокровище при себе. Очаровала его Варвара, обворожила. Он предложил ей руку и сердце. Она согласилась выйти за него замуж и тут же отправилась в кафе Шантан, чтобы порвать со своим блудным прошлым. Фактически Варвара ему жена. В постели она готова исполнить любой каприз, но все-таки эта чаша не и с п и т а до дна. Варвара так и не исполнила танец с о л о м е и только для него. Это у них еще впереди. Варвара вышла из спальни, а на тумбочке зазвонил мобильник. Антип взял его. Василий Палыч звонил Калошин, его юрист, а на часах половина десятого. Не сказать, что ранний звонок, но Антип все равно напрягся. Рабочий день его к о н т о р е начинался в десять. Что-то случилось, Боря? Пока нет, не случилось. Венцов звонил, сказал, что против нас новое дело завели, опять из-за налогов. Сколько просят? Антип поморщился. Достали его деятели следственного комитета, носили на бизнес, давят, вымогают, конца и края этому не видно. Такое ощущение, что они провоцировали Антипа на проявление силы. Он понимал, что нельзя давать ответку, поэтому терпел наезды, по возможности откупался. Авторитет потихоньку выводил деньги из оборота, складывал их на заграничных счетах. У него был золотой парашют. Если что, посадка за бугром будет мягкой, да не просят. На этот раз все очень серьезно. А говоришь, ничего не случилось? Я не думаю, что до ареста дело дойдет, но все может быть. Антип усмехнулся. Будем надеяться на лучшее. Держи меня в курсе. Антип положил телефон на прежнее место, лег на спину, скрестил руки под головой. В комнату, на ходу скидывая халат. Зашла Варвара, и осведомилась. Случилось что-то? Чего ты взяла? Да настроение у тебя какое-то тяжелое. Это хорошо, что ты чувствуешь мое настроение. Минты окружают. Из-за Платоновой? в с т р е п е н у л а с ь она? Нет, из-за налогов. Под меня копают. Да и ты под подпиской. Можно попробовать по реальному паспорту рвануть, но лучше не рисковать. Куда рвануть? За Бугор. Я же говорю. Здесь тучи сгущаются. Завтра должны левые паспорта подвести. Антип еще только собирался оформить брак с Варварой. Нравилась она ему чертовски. Никого кроме нее он и видеть рядом с собой не хотел. Но сомнения под скальпом все-таки к о п о ш и л и с ь Может, и не нужно регистрировать отношения. Но у него не было никаких сомнений в необходимости того заказа, который он сделал. по заграничным паспортам, которые завтра должны подвести они муж и жена уже завтра уже а если за тобой сегодня придут кто знает где я найдут у Ментов нет доказательств закроют и будут искать доброе утро дорогой съязвила Варвара рассказал ты мне что солнце встало спасибо пошли покажу тебе где солнце не встает Антип поднялся, надел халат и вышел из спальни, увлекая Варвару за собой. Они спустились в подвал, прошли в холл, просторный, уютный, но лишенный солнечного света. В сауну он худо-бедно попадал, но прежде чем открыть дверь в трапезную, Антип щелкнул выключателем. Баня утром. Варвара недоуменно повела бровью. Постой. Он удержал ее в предбаннике. Сам прошел в трапезную и три раза в размеренном темпе толкнул шкаф. т о т отошел в сторону, обнажая проход в секретную комнату. Варвару звать не пришлось, она зашла в трапезную сама. Что это? Если у в о л ч ь и н о ры нет второго выхода, то она становится ловушкой. Второй выход в смысле запасной? Они прошли в холл, обставленный недорогой мебелью. Там стояли кресла, угловой диван, из которого можно было сделать кровать, кресло. Настоящая классическая кровать находилась в примыкающей комнате. Там и шкаф с одеждой был, и трюмо. Еще в секретных апартаментах имелись души, санузел. Все это для особых гостей, числа уважаемых людей, у которых не лады с законом. В прошлом году, например, Антипу звонили. просили приютить на месяц с другой законного вора, находящегося в розыске. Правда, тогда басман здесь практически не жил, но в случае Шухера он в любой момент мог переместиться сюда. Дом Антипа настоящая крепость. Это что, комфортабельный схрон на всякий пожарный? Если вдруг что, мы сможем переехать сюда. А где выход? Антип открыл дверь. От к о т о р о й под землей тянулся длинный коридор. Ход проходил вокруг дома под поселковой оградой и заканчивался в овраге, по которому можно было выйти к дороге. Выходим в овраг, поворачиваем влево. Метров через пятьдесят будет стоять машина. Ключи от нее всегда станут висеть вот здесь. Антип коснулся пальцем свободного крючка у двери. Экстренная эвакуация? Заинтригованно спросила Варвара. Да. но лучше обойтись без этого. Пойдем. Он кинул вглубь коридора. Да ладно, я верю. Ну смотри. Они поднялись на первый этаж. Варвара направилась к лестнице. Анти п с л ы ш а л шум подъехавшей машины, вышел в холл. Там он услышал голос Никса. Валидол, я не понял, кто тебя звал. Мне к Василию Палчу, он меня ждет. В холл валился громил Валидол, мордастый, бравастый. Доброго здравия, Василий Павлович, з а л е б е з и л перед Антипом. Нашел же она? Вы сказали. Я нашел. В Кашире. Он со своей телкой в Бега п о п д а л с я а со спутника тачку не снял, ума не хватило. В Бега? Антип хотел поговорить с Жаном по поводу Варвары, заодно насчет в и ш н е вас спросить. Сначала послал за ним н и к с а когда тот вернулся с пустыми руками, отправил Родула с пацанами. Он с в и ш н е в о бабки снял. Вот как? Анти п удивленно повел бровью. Не думал он, что Жан так быстро решит вопрос. Но вместе с тем в душе авторитета засквозила тревога. Хорошо, если Гаванец не сразу наедет. Восемьсот штук зеленью. Брови Антипа приподнялись сами по себе. Деньги по нынешним временам серьезные. Гаванец наверняка поднимет из-за них волну. Впрочем. Уже завтра Антипа здесь не будет. Он выбросится золотым парашютом над Новой Зеландией. Восемьсот зеленых штук лишними не станут. Но сначала надо будет разобраться с крысой. Мало того, что Жан пытался деньги увести, он еще и Антипа под Гаванца подставил. Ни то не прощается, ни другое. Он с этими бабками н о г и сделал. Нет, говорит, эти бабки у него Ник сувел. в а л и д о л тяжело из-под лобья глянул на мужика со шрамом. Я увел. в з в ы л от возмущения тот. Казалось, он вот-вот выхватит ствол и пристрелит в а л и д о л а Так ты же подъезжал к Жану вчера. Не было его дома. Валек, ты хоть понимаешь, что это у б о й н а я п р е д ъ я в а Кипятился Никс. Деньги в пластиковом ящике были. в а л и д о л обращался к нему, насмотрел при этом на Антипа и сильно волновался. черный с желтыми застежками. Бармен его видел. Мы с ним говорили. Он сказал. Бармен ящик видел ли деньги? Спросил Никс и скривился. Ящик. А деньги в нем лежали? Не было там ничего. Василий Павлович меня подставить хотят. Бармен только ящик видел. А кашалот деньги? Надо его спросить. Он скажет. в а л и д о в посмотрел на Никса с некоторым трепетом. Он прекрасно понимал, что с ним будет, если его предъява окажется пуком в лужу. Спросим кашалота, сказал Антип, и косо глянул на Никса. Он никак не думал, что его надежда и опора может оказаться позорной крысой. Впрочем, еще рано делать выводы. Может, и денег никаких не было, сказал Никс. Может и не было, проговорил Антип. Действительно, почему не звонит гаванец? Или Жан грохнул в и ш н е в а Были. Жан в и ш н е в а на бабки развел, а его самого в расход хотел. А коммерсант дюру дал. Жан не во стрелял, ранил. Сказал в а л и д о л Вишнев сейчас в больнице. Здесь б е л а к о в с к е В больнице с пулей. Антип нахмурился. Пулю вытащили. Почему я ничего не знаю? Так я сам только что проведал. У Чипса подружка в больнице медсестрой. Он попросил, она выяснила. Менты, говорит, приходили, спрашивали, что там за дела. Надо бы Мусарню запросить. С деловым видом, как будто ничего не случилось, сказал Никс. Может, Жана уже ищут. А он здесь у нас. Да, надо, сказал Антип. Я распоряжусь. Никс был у ж е у дверей, когда Антип схватился и выкрикнул: "Эй, назад". Впрочем, в дверь же входили Фред и Чипс, люди в а л и д о л а Они враждебно смотрели на Никса, п р е г р а ж д а я ему путь. Никс, ты куда собрался? Мрачно осведомился Антип. Возможно, Никс намеревался банально дать Деру, так кашалоту сказать. Он съездит, узнает. Кашалот под подозрением. Да и ты тоже. Антип, ты что? Этим веришь? Никс попытался испепелить в а л е д у л о взглядом. Тот лишь еще больше напрягся, но не сгорел. Не верю, пока не проверю. Да фуфло они т е б е впаривают, а если нет, пошли. Антип взглядом показал на проход, через который можно было попасть в подвал, и выразительно посмотрел на в а л и д о л а Тот все понял и дал отмашку своим людям. Они не стали хватать Никса под руки, но взяли в плотное кольцо. В подвале у Никса забрали ствол и посадили его в кладовку под замок. Туда же в подвал привели связанного Жана. Пацаны говорят, ты на лыжах встал. Внимательно глядя на него, сказал Антип. Я д у м а л мы в расчете. Ник с о т в е з т е б е деньги. Они были? Были. Обежал зачем? С ментами косяк вышел. Они тебя ищут? Теперь да. Я ужать собирался, а тут подходит один. Я думал за в и ш н е в а Достал ствол. А менту Варвара нужна была. Не стоило мне за ствол хвататься. Варвара нужна была. Да, Менз за нее поговорить хотел. Сказал, что ее подозревают в каком-то там нападении. Вчера это было, вчера. Значит, роют под нее. Вам-то какая до нее печаль, Василий п а л ы в ч Варвара теперь со мной. Если я увижу тебя рядом с ней, Анти посекся и замолчал. Действительно. Зачем озвучивать запоздалую угрозу? Ситуация изменилась. Варвара уже в одном шаге от заграницы. А у Жана голова лежит на п л а х е нет смысла лишний раз о т р я с а т ь воздух, так я и не претендую. С девчонкой говоришь с бежал, пытался. Где она? Да в Кашире осталась. Отозвался в о л и д о л Почему? Вы же не сказали за нее. Зачем она вам? Жану м о л я ю щ е посмотрел на Антипа, просил не трогать девчонку. Мне ни к чему. А вот понадобится ли она тебе? Покойный мальчика, живая девочка, не пара. Если я в чем-то виноват, можешь прямо здесь меня удавить. Жан опустил голову и закрыл глаза. Антип кивнул, глядя на него. Он не сомневался в этом парне, знал, что умрет тот достойно. А ты не виноват. Где деньги? Ник забрал у него, спрашивай. Ты из игры хотел выйти. Это само по себе смертный грех. Тебе решать. Сначала с деньгами надо разобраться. Антип сел в кресло и выразительно глянул на в а л и д о л а Тот все понял и минут через пять братки ввели в подвал связанного кашалота. Этот амбал с устрашающей внешностью никогда не выходил из себя. Антип завидовал его невозмутимости. Ему иногда казалось, что кашалот не ведал ни страха, ни жалости. Он действительно мог быть беспощадным крагу. Но его бесстрашие оказалось показным. Едва запахло жареным, парень расклеился, размяк и превратился в тряпку. Никс взял мои деньги, окатив его ледяным взглядом, сказал Антип: "Я не спрашиваю, зачем он это сделал. Мне надо знать, куда Никс их дел. Я не знаю, где-то дома у него. А деньги были? Да. Он сказал, что вам их отдаст. к о ш а л о т о т р я с л о Как старый холодильник под напряжением. Не отдал. Я собирался сказать, сколько он тебе с этих денег дал? Нисколько. к о ш е л о т о с т о л б е н е л Я у него спрошу, он скажет. Я не знал, чьи это деньги. Сколько? Двести тысяч. Жадность ф р а е разгубила. з а я в и л антип и хищно усмехнулся. Что со мной будет? Кашалот уронил голову на грудь. При этом у него от страха подкосились ноги, тело повело в сторону. Пытаясь удержать равновесие, он попытался опереться на Чипса, но тот оттолкнул его и Кошелот упал. Я же сказал, жадность ф р а я разгубила. Это приговор, если ты не понял. Не надо. Кошелот всхлипнул, из и глаз его хлынули слезы. Анти брезгливо поморщился, глянул на Валидола. Тот, понимающе, кивнул. Достал из кобуры ствол, передёрнул затвор. Антип хотел, чтобы этого чмошника грохнули прямо сейчас, но все-таки притормозил процесс. Сначала к о ш а л о должен был вернуть деньги, а потом уже умереть. Никс, давай сюда. Антип р в а л с я посмотреть в глаза своему бывшему другу, но, как оказалось, Никс закрыл их, зажмурил навсегда. в а л и д о л не стал связывать его, когда запирал в кладовке. И Ник с этим воспользовался. Он и веревку нашел, и в петлю залез, и весом собственного тела затянул ее. Произошло это все только что. Тело уже не о г а н и з и р о в а л о но еще покачивалось на веревке.